Культура отмены как европейское наследие. Второе. Очередной спор о древних и новых. Впрочем, в напряженных дискуссиях о культуре отмены звучит и другая нота, знакомая слуху историка. Это отголосок всех споров, которые регулярно велись вокруг канона европейской культуры на протяжении всей ее долгой истории. Какие произведения следует изучать, какими личностями восхищаться? Если, как я предположил, европейская культура начинается с христианизации, значит, у ее истоков также лежал спор о том, что следует делать в мире, который предстоит христианизировать, со всеми произведениями античной культуры, запятнанными многобожием, подобно тому, как сегодня произведения европейской культуры считаются запятнанными патриархатом, расизмом и колониализмом. Многие церковные деятели выступали тогда за культуру отмены. А другие, как, например, святой Иероним, не могли вырвать из своего сердца Цицерона, и Бог порицал их в видениях. Василий Великий требовал просеять языческие произведения через сито новой морали. Если бы его мнение возобладало, то от литературного наследия античности не осталось бы почти ничего, разве что несколько безобидных банальностей. На самом деле даже частичное спасение античной литературы тогда оказалось под угрозой. И им мы обязаны светской власти. Почти два столетия, между 560-ми и 760-ми годами, латинские тексты не переписывались, Однако Карл Великий решил сделать своей опорой духовенство, обученное именно на латинской книжности. Поэтому необходимо было возродить классическую латынь. Тогда и возникло столь необычное начинание по спасению латинских текстов, которое, как оказалось, сыграло решающую роль в истории Европы. Несколько столетий спустя имел место еще один поворотный период — эпоха Возрождения. И вновь разгорелась битва за книги. Молодые гуманисты восстали против университетских авторитетов. Они больше не хотели слышать о схоластике и стремились вернуться к истокам. Античность, Библия, патристика, что угодно, кроме схоластики и ее жаргона, которое они считали варварским. Однако это отнюдь не означает, что спорное наследие было стерто. Схоластическая культура пережила приход гуманизма, так же, как античная культура пережила приход христианства. И даже в новое время она принесла немало прекрасных плодов, включая Декарта, Спинозу и Канта. Затем, в XVII веке, разгорелся спор о древних и новых. А в начале XIX века развернулась борьба между классиками и романтиками, в которой опять столкнулись два поколения — Буржуазные отцы предпочитали трагедии с тогами, а их лохматые сыновья опьянялись страстями и кинжалами, повторяя тексты, которые шокировали классицистов. В этом была суть, произошедшей в 1830 году, битвы за Ирнани. Теофиль Гатье, один из самых восторженных поклонников Виктора Гюго, стал легендой, дерзнув прийти в комедий франсес, например, этой пьесы в атласном жилете вишневого цвета. Но он, как позже Вальтер Беньямин, хотел чесать историю литературы против шерсти и воскресил в своих гротесках, 1844 год, всех авторов, которых Буало приговорил к забвению от Виона до Теофиля де Вио, Сиранода Бержерака и Сент-Амана. Таким образом, сегодняшний кризис, связанный с культурой отмены, кажется мне всего лишь очередным этапом переоценки ценностей. Он не сводится к противостоянию западной культуры и некогда колонизированных народов. В долгосрочной перспективе его также можно рассматривать как заключительный эпизод дебатов о каноне, характерных для европейской культуры.